МОДНАЯ ЗАБАВА «Что это вы? Танцевать собираетесь?» спрашивал хозяйку, только что сейчас явившийся на журфиксный вечер, гость на коротеньких ножках и с несколько обезьянным лицом. «Бросьте, кто нынче танцует? Это уж совсем мове-жанр. Есть новая и модная забава». «Гиппопат... -ка как его?» — замялась хозяйка. «Гипнотизм!» — поправил ее коротенький гость. Гиппопотам — это зверь, а гипнотизм — опыты сонного одеревенения человека. Впрочем, я полагаю, что слово «гипнотизм» происходит от гиппопотама. Лингвист Макс Миллер где-то даже намекает об этом. Вы рассудите только то, ведь гипнотизм иначе называется животным магнетизмом. Значит, он заимствован от животного, от зверя, от гиппопотама. Кожа гиппопотама тверда, как дерево, и гипнотизм деревенит субъекта. Аналогия полная вот например тигр малешот в одном месте говорит коротенький гость понес какую то чушь но хозяйка прервала его ах бросьте вы вашего малешота ну что нам за дело до него сказала она говорите проще мы очень хорошо знаем что вы ученый умный человек но нам малешот не интересен ну как же я вам объясню о новых опытах гипнотизма если не сделаю научной подготовки знаете что сказал тиндаль о подготовке Впрочем, не хотите слушать так, как хотите, но только танцы оставьте. Нигде нынче танцами не занимаются. Везде гипнотизм вместо танцев. У Алины Федоровны на вечерах гипнотизируются, у Варвары Петровны гипнотизируются. Даже самая высшая аристократия. Вон, например, графиня Подтягина. Да оно и понятно. Шекспир сказал, есть многое на свете. Заняться гипнотизмом для разнообразия интересно, но кто же я? Я? Я могу показать вам опыты гипнотизма. Изумительная вещь. Профессор Гайденгайн в своей брошюре рассказывает. Оставьте профессоров и говорите дело. Это гребенкой и шариком опыты? Что гребенка и шарик? Новые опыты. Вы сядете на стул, закроете глаза, а я вам дам прислушиваться к стуку моих карманных часов, и через две минуты... «Ну, и через две минуты, ну, и через две минуты вы будете походить на деревянную доску, на бревно, на...» «Что вы? И вы сами это можете?» «Самс. Я по способу доктора Лихонина. Я уж два раза доводил до такого состояния Софью Андреевну. Муж глядит на нее, щупает и глазам своим не верит. Бревно, дерево, даже сосновым лесом пахнет» точь точь как бывает запах от новой мебели. И так пахло от Сонечки. Ах ты, Господи! Да это не опасно? Нисколько. Теперь во всех аристократических домах. Вы знаете, что об этом говорит профессор Шарков в своем ученом сочинении? Его анализ таков. Бог с ним, с профессором Шарко. И вы можете сделать это сейчас? Сейчас, сию минуту. Дайте только мне нервозную восприимчивую натуру. Бенедикт советует. «Медам!» — воскликнула хозяйка, обращаясь к гостям. «Вот Валерьян Петрович хочет нам показать опыты гиппопотомизма». «Гипнотизмус, ежели вы желаете», — отозвался коротенький гость. Для непривычного взгляда производит поражающее впечатление. Человек превращается в деревянную куклу, и экспериментатор может его заставить делать что угодно. «Желаете?» — спросил он. «Сделайте одолжение», — заговорили голоса. Но как же в куклу? Разве деревянную куклу можно заставить? Кукле сколько угодно приказывайте, но она...» «Вы не так меня поняли. Человек деревенеет и автоматически повторяет все то, что перед ним проделывается экспериментатором. Карл Фогт пишет. Или нет, не Карл Фокт, как его... Ну, да все равно, в сущности, тут нет ничего удивительного, потому что Месмер еще в прошлом столетии... «Валериан Петрович, нельзя ль без учености?» вскинула на гостя глаза хозяйка. Молчу, молчу. Итак, прошу покорно пожаловать ко мне в середину комнаты, кто желает быть подвергнут гипнотизму. Марья Васильевна, Ольга Игнатьевна, пожалуйста. Гости попятились. Да вы сделаете на себе опыт деревенения, заговорили они. Как же я могу сам на себе? Я усну. А потом кто же сумеет меня разбудить? И, наконец, надо, чтобы меня кто-нибудь гипнотизировал. Правда, что врач Дроздов. Сделайте опыт над кем-нибудь из мужчин. Я и над мужчинами готов. Мне нужен только субъект, но субъект восприимчивый. Петр Иванович, садись, пихала своего мужа в спину какая-то дама. Что ты, матушка, в уме? Я семью кормлю. А вдруг он меня одеревенит, а в телесное положение привести не сумеет? Мне еще рано умирать, я пенсии еще не выслужил. Дай дослужиться хоть до статского советника, отнекивался муж. Наконец у меня надета Анна с короной на шее. «Какой вы несносный, посмотрю я на вас. Не хотите даже для общего удовольствия. Что такое Анна с короной? В соляном городке сотни полковников над собой опыта испробовали, да все без вреда для здоровья. Были даже генералы со звездами. Носитесь со своей Анной, как курица с яйцом. А почем знать, может быть, опыт одеревенения мог бы даже повлиять на твою службу? Ты потом мог бы рассказать о твоих наблюдениях директору департамента? Он подумал бы, ах, какой умный человек, Петр Иванович» и тотчас представил бы тебя в статские советники. «Садись ты сама, если хочешь. Как же я могу, ежели я беременна? Ведь вы знаете, что я пятый месяц, а вдруг...» «Молодые люди, вы не желаете ли?» — возглашал коротенький гость. «Ах, боже мой, какая трусость! Уж ежели камер юнкер ли флер, девицы, покажите хоть вы пример». «Княгиня Хохликова! Шесть раз! И теперь так привыкла, что даже...» «Я согласна! Усыпляйте меня!» — вызвалась вертлявая и тощая дама средних лет. «Прошу покорно сесть на стул. Прежде всего я покажу старый уже опыт с гребенкой, а затем перейду к новому опыту усыпления путем стука карманных часов. Позвольте мне гребенку. Что вы хотите делать? Я хочу почесать вам гребенкой правую сторону головы» и у вас искривится левая половина лица». «Ах, нет, нет, чесать я себе голову не дам», — вскочила со стула дама. «Боится, что Валерьян Петрович заметит, что у ней коса привязанная и на теме не волосяная накладка», — язвительно шепнула пожилая маменька своей дочке. «Но ведь опыты с гребенкой гораздо легче», — пробовал уговорить тощую даму гость. «С часами я готова, а с гребенкой увольте». Но хоть с часами. Прежде всего, я должен вам сказать, что, основываясь на авторитетах ученого доктора Киндербальзама и профессоров Опельдока и Матико, гость начал врать, какие попалые иностранные фамилии. «Валериан Петрович, пожалуйста, без учёности», опять остановила его хозяйка. «Повинуюсь, хотя без дедукции нельзя. Прежде всего, потрудитесь сесть», обратился коротенький гость к тощей даме а вы прежде всего скажите мне, что вы будете со мной делать. Вы закроете глаза. Я дам вам прислушаться к стуку часов, и вы уснете. Потом я даже могу засунуть вам булавку. То есть я сам не буду вам засовывать булавку, а попрошу это сделать при всех вашего супруга. Что ей булавка? Ей хоть перочинный нож засунь. Она не почувствует, в вату-то не больно, а она вся на вате, съязвила толстая маменька, обращаясь к дочке. Ну, а потом что? приставала к коротенькому гостю тощая дама. Потом, когда все будут видеть, что вы одеревенели, я заставлю вас проделывать все то, что я сам буду перед вами делать. Бреславский профессор Гейден Рейх, вы уж, пожалуйста, не заставьте меня делать что-нибудь неприличное. Что вы помилуете? Малешот в одном месте? Ну, то-то, обредить я во время сна не буду. «Ежели я вас о чем-нибудь буду расспрашивать, то вы станете отвечать. Карл Фокт боится, что про своего амурного телеграфиста всем нам в бреду проболтается», — шепнула мать дочки. «Пожалуйста, ничего не расспрашивайте, а то я не стану гипопотамироваться. Дайте мне слово, а то я бог знает, что могу про себя наврать», — говорила тощая дама. «Даете слово?» «Извольте, даю. Сядьте, пожалуйста, и зажмурьте глаза». Только вы, пожалуйста, не очень. Я слегка. Извольте прислушиваться к стуку часов. Я начинаю. Раз, два, три. Язык надо выставить. Зачем же вы его можете прикусить? Насчет языка профессор Тюрбо говорит... Впрочем, об этом я потом. Господа, нет ли у вас булавки? Ах, нет, нет, я еще не уснула, вскочила со стула тущая дама. Любовь, Федоровна, так нельзя. Какой же тут может быть гипноз, ежели вы не сидите смирно? Профессор Тарханов, знаете, что говорит профессор Тарханов? А разве есть профессор Тараканов? Какая смешная фамилия. Тарханов, а не Тараканов. И какой он душечка, красавец с собой, вставила слово другая дама. Восторг, что за мужчина. Я его карточку видела. Вот ежели бы он взялся меня привести в бесчувствие, то я с удовольствием. «Любовь Федоровна, не угодно ли вам сидеть смирно? Всего только две минуты!» Все затаили дыхание. Тощая дама прислушалась к стуку часов, но вдруг вскочила. «Не хочу я гипопотомизироваться! у меня и так голова кружится!» — воскликнула она. «Ну что же это такое?» — всплеснул руками коротенький гость. — Да ведь это ты и хорошо, что голова кружится. Это значит, что уже гипноз начинается. Иных даже тошнит в это время, да и то терпит. А вы головокружение испугались. — Танцевать! Танцевать, господа! Опыты не состоялись! — кричала хозяйка.